Глава 31. Артем. Всегда не любил резкую смену времени года, но, пожалуй, впервые ощущает это так остро. Вот стужа делает шаг назад, позволяя ловить теплый ветер и вкусить дух весны, а вот снова заявляет свои права и вырывается так резко, что трудно сдержать разочарование и протест. Покормив голубей, Даша спохватывается, выдает что-то про то, что ей пора, и отвергает любые попытки продлить свидание в ресторане или ее подвести. Такси горячо отметает, хотя, думаю, догадывается, что я бы не разрешил ей платить. Единственное, что она позволяет, это проводить ее до трамвая. Да и то настолько спешит в него сесть, что я сомневаюсь, видела ли она номер маршрута. «Мы не обмениваемся обещанием созвониться или встретиться завтра». Даша отдаляется так стремительно, словно как раз и боится хоть что-то такое услышать. И это какие-то долбаные ощущения, стоять по ту сторону грязного стекла городского транспорта, видеть, как девушке, которая едва держит огромный букет, не только не уступает место, а будто пытается задеть посильнее. Или ее, или цветы. Что получится. Просто потому, что она выделяется, и не заметить ее невозможно. Мне хочется ворваться в салон, растолкать мужиков, которые притворяются инвалидами, чтобы сидеть на первых местах. Но я могу только стоять и ждать, когда трамвай наконец-то отъедет. Даша не смотрит в мою сторону, как обычно случается у тех, кто расстается, чтобы еще раз увидеться. И намеренно или нет, но еще до толкучки, которая образуется в трамвае, становится так, что ее фигура скрывается от меня полностью. А потом уезжает под скрежет колес, которые сверлит мне мозг. Потому что это что-то за гранью моего понимания, за гранью моей реальности. И потому что я, блядь, не понимаю, что сейчас происходит. Подойдя к машине, я вспоминаю слова Даши и внимательно рассматриваю колеса. На всякий случай и передние тоже. Не знаю, что я здесь померещилось, но у меня никаких замечаний нет. И только уже отъезжая и старому «Жигуленку», решившему смело перекрыть мне дорогу, «Да меня вдруг доходит!» Даша видела, как я отходил к мужику, который, стоя у «Жигули», подавал мне какие-то знаки. Но так как говорила по телефону с подругой, не обратила внимания, что за «Жигули», у которого действительно проблемы с колесами, стояла темно-серая беха, которую я отгонял. Теперь понятно, почему она так мужественно пыталась не рассмеяться. И любопытно, какой будет реакция, когда она увидит мое БМВ. Полагаю, прокатиться уже не откажется. И хорошо бы оставила привычку от меня ускользать. Самое сложное – вырваться из пробки, которая, сколько я помню, в этом районе всегда. Это тот самый пример, который заставляет поверить, что вечность все-таки существует. Стоя в потоке других машин, я успеваю отправить Даше сообщение с просьбой написать, когда она будет дома. Успеваю получить от нее ответное сообщение, лаконичное, короткое, без единого смайлика, которых девушки обычно любят юзать даже без малейшего повода. Также я успеваю закинуть вопрос, который предполагает только вариант сказать «да». «Завтра пирс или все-таки ресторан?» И успеваю вдоволь любоваться экраном с прочитанным сообщением, где ответного нет. Но словно в компенсацию за мои нервы, автомобильная пробка начинает рассасываться, и через полтора часа я все-таки подъезжаю к дому. Привычно отодвигаю кота от порога и глажу усатую морду, разочарованно рассматривающую мои пустые ладони. «У тебя все есть», — сообщаю ему. Кот громко чихает и тут же усиленно машет мордой, будто понимая, что, согласно примете, только что согласился с моим заявлением. В доказательство иду за его кормом и подсыпаю еще немного. Немного, потому что миска кота не пустая. Бар сделает одолжение, вяло жует и с глазами полными разочарования, наблюдает за тем, как я наливаю в стакан себе коньяка. «Обойдешься!» Многозначительно кивая на миску с водой. Кот смотрит настойчиво, начинает скрести лапой пол, явно раздумывая запрыгнуть на стол, чтобы поближе к бокалу, но не желая нести ответственность за свои действия. «Для потенции вредно», — поясняю ему. И хмыкаю, когда кот, подумав, разворачивается и улепетывает, помахивая хвостом. «Ну да, куда ему пить? У него в планах выводок новых котят». А мне хоть упейся, без разницы. Но на втором глотке коньяка ко мне заходит еще один зритель. «И где ты был?» Строго интересуется Катерина, приближается ко мне, целует в щеку и морщит хорошенький носик. Отодвигается, потом снова меня обнимает и недоуменно отталкивает. «Такое чувство, что ты только что из мастерской», — делает вывод. «Но я туда заезжала днем, и мне сказали, что ты поспешно уехал». «Не скажешь, куда?» Я салютую бокалом, дразня ее любопытство. Но она щурится и что-то замечает во взгляде. «Да ну!» Не может поверить. «Что, правда? Неужели встречался с ромашкой?» Осматривает меня, качает головой, трет нос и не выдерживает. «Тебя не было часов пять!» Медленно произносит она, обдумывая вывод, который напрашивается. Значит, свидание состоялось. Но если она не сбежала, когда увидела тебя в этом, и услышала, как я отчетливый запах бензина. Она вздыхает, отбирает у меня стакан, делает крупный глоток коньяка, откашливается с непривычки и жалобно мямлет. Она уже просила у тебя денег вернее, не так. Сколько ты ей уже дал? И совершенно теряется, когда слышит мой хохот: Много, да? Приближается ко мне и, несмотря на запах, который ей неприятен, обнимает, вздыхает в толстовку и горячо говорит. «Ух, я бы за тебя оборвала ей все лепестки!» Приходится пояснять сердобольному Шерлоку Холмсу, что свидание было, но денег никто не просил. Я даже рассказываю про «Жигули» и про то, что Даша была уверена, что эта коломага моя машина и переживала, хоть бы я сам благополучно доехал. «Это может быть продуманный ход», – неуверенно бормочет сестра. «Чтобы ты подумал, что ей от тебя ничего не нужно, и дал больше, чем она попросила». Отметая эти доводы жестко, беспрекословно, Екатерина вскоре выбрасывает тревожные мысли, что меня хотят развести и принимает другую сторону. «Да», – говорит она, – «Ромашки могло снести от меня голову. Причем настолько, что было все равно, на прикид и все остальное». «Просто потому, что я самый лучший, иначе никак». Усмехаюсь, обнимаю ее, и чтобы не взбивать новую пену волнений, молчу, что я бы дал денег Даше, если бы она попросила. Когда знаешь, чего человек хочет, проще. Ты либо даешь это и принимаешь, выдвигая свои условия, либо ставишь на место. А так? Я стараюсь отбросить мысли, что даже думая, что у меня херня, а не машина, И, сомневаясь, могу ли на ней добраться домой, она не позвонила, чтобы поинтересоваться, удалось мне это или все-таки нет. И так не ответила на сообщение, где, я спрашиваю, куда бы она хотела отправиться со мной завтра. И как понять, чего она хочет? И главное, как это дать? Походу, цветы стоят тех денег, которые за них просят. Не так-то просто за ними ухаживать. Но в отличие от рыбалки, которой увлечен мой отец, уход за некоторыми цветами вызывает у меня не только интерес, но и небывалый азарт.